Ильин, как только сел, сразу снял крышку с котелка и заглянул туда. — Картошка еще горячая в мундире. Разбирайте. Котлеты и чай принесут. Чугунова ждать не будем. Ильин кивнул на четвертую кружку. В батальоне задержался. Явится, догонит. — Ну что ж, каждому по потребности. Он взял графин с темной жидкостью и налил себе полную кружку. «Что это у него?» – спросил Сенцов. «А это он лично для себя гонит самогонку из сухого компота», – усмехнулся Завалишин. «С утра ест сухофрукты, а из фирменного графина на ночь, глядя, пьет юшку. А мы с тобой как? По-нормальному?» Он отвинтил крышку и держал наготове флягу. «Давай по-нормальному», – сказал Сенцов. Завалишин разлил водку, и они чокнулись с Ильиным. «За встречу!» — сказал Ильин, и одним духом выпил всю кружку компота. «Позволь тебе представить!» — выпив водки, сказал Завалишин и кивнул на Ильина, закусывавшего компот с соленым огурцом. «Командир полка, подполковник Ильин Николай Петрович, он же Коля, не курит». Не пьет и не выражается. Сразу после войны отправим на выставку. «На какую выставку?» — улыбаясь, спросил Сенцов. «Уж не знаю. Будет, наверное, какая-нибудь. А куда же девать такое чудо? Получит на ней первое место, как образцовый командир полка, если к тому времени не станет командиром дивизии. Картофель бери, а то проговоришь, пока не останется». Ильин пододвинул Завалишину котелок с картошкой. Сам он, пока Завалишин шутил над ним, успел покончить с огурцом и, очистив и помакав соль, съел три картошки. — О том, что у меня ночуешь, а утром доставим к соседу, я уже позвонил. — Комдива на месте нет, в корпусе, а начальник штаба дал добро, — сказал Ильин, принимаясь чистить еще одну картошку. «Вчера, когда я к работе приступал, Камдива тоже не было», — вспомнил Сенцов. «Один туманян в штабе». «Все учение и учение», — сказал Ильин. «То учение, то рекогносцировки. Что-то нашей дивизии долго гвардейской не дают. Может, после этой операции получим?» «После какой операции?» — поддразнил его Сенцов. «А что, все лето тут стоять будем?» «Трепать языком не положено». «Но доходить своим умом не запрещается, хотя бы до простых истин, что дважды два — четыре». «Что дважды два — четыре не запрещается. На позициях первого батальона у дороги в болоте три наших танка БТ-7. Видел?» «Видел», — сказал Сенцов. «Так с 41 первого года и стоят бедные. Ничего внутри нет, одни пустые коробочки. А краска зеленая все же местами осталась». Заметил? И еще один броневичок видел на повороте. Почти каждый день их вижу, и такое зло за 41 год берет. Когда же мы за все до конца рассчитаемся? Если хочешь знать, я за тобой следил, когда в бывшем нашем батальоне были. На весь батальон одно знакомое лицо встретил, так? Так. Но после таких жестоких боев ничего другого и не ждал. Увидел Харченко и на том спасибо. Говоришь жестокие бои, сказал Ильин. А я этих слов не признаю. Какие такие жестокие. Бои бывают или удачные, или неудачные. Каждый бой для кого-то из двух неудачный. А жестокий бой... Что это за слова? Кто с кем жестоко поступил, мы с ними или они с нами? Если мы их больше положили, значит, для них это бой жестокий. А если они нас, значит, для нас. Я на всякий бой так смотрю. Больше дела, меньше крови. Исходя из этого и командую. И еще одно желательно. Солдатскую жизнь поближе на своей шкуре познать. Это наилучшее понятие дает, что можно и чего нельзя на войне. То, что ты жестокими боями называешь, я понимаю, как решительные, когда приняли верное решение и обеспечили себя заранее так, чтобы действительно добиться всего, что решили. Таких жестоких боев я не боюсь. Они для немцев жестокие. А для нас жестокие – это когда тыр-пыр, тыр-пыр и не с места как на Слюдянке в конце этой зимы. Продолжать наступление уже сил нет, а перейти к обороне еще приказа нет. Самые безрадостные бои. А тут еще, как назло, вашего брата, при присутствующих, как горох сверху насыплют, одного из дивизии, второго из корпуса, третьего из армии, и все тебя в спину толкают, и каждое твое донесение проверяют. Я не против проверки. Но тогда, чтобы уж всех одинаково. Думаешь, нашему брату-командиру полка достаточно сказать о самом себе «я человек щепетильный», то есть так и докладываю, а как мои соседи докладывают мне, дело нет. А что значит доложить не так, как твои соседи? И ты... И те, что слева и справа от тебя, положим, имели малый успех, только одно название. Но ты доносишь об этом строго. А сосед с допуском у тебя противник потерял 20 человек, а у него дороты. А что значит дороты? Все, что меньше роты, можно считать дороты. И выходит при одинаковой обстановке. И при одинаковых действиях с соседом, если ты должен ближе к истине, ты хуже, чем он. И не в тебе самом вопрос, а весь твой полк получается вроде бы хуже других. «И какой же выход предлагаешь? Как же всем нам проверять или не проверять вас?» – успехнулся Сенцов. «А выход только один – лучше воевать, чтобы действительно было о чем докладывать». «Сердито сказал Ильин. А то ведь как у вас некоторые делают? О своих потерях донесет, как они есть. Их никуда не денешь. Свое продвижение тоже укажет близко к истине. Если соврет, рано или поздно обнаружится. Значит, простор для фантазии, особенно если неудача, только в одном. Какой страшный противник перед ним оказался? Где против него два батальона из разных полков действовали? Доложит, что два полка, где роту уничтожил, укажет до батальона. И если поверит, значит, с него и спроса нет. Стандарт преувеличений – вещь опасная. Привыкнуть недолго, а поди потом, выскочи из него. Хорошо еще, чем дальше, тем меньше, таким горлодерам верит. Раньше, бывало, доложил – и ладно. А теперь требует – докажи». Ильин повернулся к Завалишину. «Расскажи ему этот случай».